Глава сороковая. «Джим, я не знаю, что еще тут можно добавить». Астрид нажала кнопку паузы на телефоне Кабира. Джим откинулся на спинку стула. Он кивнул и глубоко вздохнул, признавая свое поражение. «Хорошо», — он встал. «Ты была права насчет Трантора, извини». «Ох, какое было последнее слово!» — уточнила Астрид. «Не расслышала. Наверное, морские брызги в ухо попали». «Да-да», — Джим сдержал смех. «Прости, Астрид». «Отлично. Как мы теперь поступим?» «Тебе нужно прислать мне запись на эту электронную почту». Он нашел в ящике стола визитную карточку и передал ее Астрид. Пока она отправляла запись, Джим взглянул на медные часы на стене. «Гонка начнется примерно через час. Я позвоню в полицию. Может, успеют взять его еще до старта». Он встал из-за стола и проводил ее до двери. «Полицейские не имеют права подняться на его яхту и произвести арест. Будем надеяться, что он не успеет скрыться». Джим повернул дверную ручку, из коридора послышался топот. Когда он распахнул дверь, члены клуба любителей искусства и расследований стояли в стороне с невинным видом, будто и не пытались подслушать разговор. Астрид представила их Джиму. Он пожал всем руки и поблагодарил. Он вернулся в свой кабинет, а затем, когда они прошли несколько ярдов по коридору, крикнул. «Эй, Астрид!» «Что?» «Не покидай остров! Теперь полицейские захотят тебя выслушать!» «Хорошо, спасибо, Джим!» На стоянке Астрид вернула Кабиру телефон. Осталось совсем немного. В полиции получат запись признания Трантера. Затем отправят к нему полицейский катер в самый суматошный день в году. В последний день регаты, когда все участники соревнований и моряки-любители выйдут на лодках в бухту. Они молча шли через парковку. Праздновать было рано, и все слишком нервничали, чтобы разойтись по домам. Фрэнк предложил. «Почему бы нам не пойти в адмиральский герб?» «А «Что там, Фрэнк?» — спросила Рен. «Хороший маленький пап на тихой улочке. Я знаком с хозяином, попрошу его включить телевизор. Выпьем пиво и посмотрим в прямом эфире, как арестуют Трантера». «Обычно ты говоришь и делаешь одни глупости», — презрительно сказала Аннабель. «Но иногда даже тебе приходят в голову блестящие идеи». Она засмеялась, Фрэнк раздулся от гордости. «Тогда идем, не отставайте». Адмиральский герб находился всего в десяти ярдах от Хай-стрит, но в мрачном переулке, в конце которого стояли черные мусорные баки на колесах. Торговля шла, судя по всему, не слишком бойко, хотя гостей там принимали тепло. Их встречал хозяин, такой же пухлый и обаятельный, как кувшины Тоби на полке позади него. Английский керамический кувшин в виде пухлого добряка, сидящего с кружкой пива в одной руке и трубкой в другой. Увидев Фрэнка, он просиял. На крючках над стойкой висели оловянные кружки. Хозяин взял одну и, не спрашивая, чего Фрэнк хочет, начал наполнять кружку пенищимся пивом из крана с надписью «Белая белка». Остальным он налил то же самое, главным образом потому, что больше в пабе, очевидно, ничего из напитков не осталось. Только для Анабель, которая была за рулем, хозяину удалось найти банку диетического лимонада в пыльной картонной коробке на полу. Сбоку на ней значилось «Поштучно не продается». Хозяин сдул с банки пыль и отдал ее Анабель. «Спасибо», сказала Анабель. Она весь день проявляла чудеса выдержки. Все взяли свои кружки и направились к скамейке из красного дерева с высокой спинкой, стоявшей у ниши в стене. «Тут так необычно, Фрэнк», — сказала Анабель, шагая по потертому ковру. Она наступила в липкое пятно, и дорогая туфля чуть не слетела с ее ноги, и даже тогда она не отреагировала. Анабель продолжала хвалить Фрэнка. «Очаровательное место, как будто сидишь в трюме маленького галеона». Так и было. Повсюду стоял морской антиквариат. Поплавки из цветного стекла, выемпелы в рамах, снасти и блоки, а также тяжелая веревка, обвязанная вокруг балки на потолке. Будто сигнальный мостик из Ниддлсай пытались уместить в багажнике автомобиля. Впрочем, обстановка казалась гораздо мрачнее. Желтоватый свет едва пробивался сквозь пыльные окна, отчего и впрямь чудилось, что сидишь под палубой старого корабля. Справа в углу стоял телевизор, старый, видавший виды размером с большую коробку. По просьбе Фрэнка хозяин включил его. Экран остался темным, не считая белой горизонтальной полосы посередине. Хозяин хлопнул по телевизору ладонью, и он заработал. Выбрав местный канал на панели, хозяин дал Фрэнку пульт, чтобы регулировать громкость, и ушел. Поскольку папа пустовал, жаловаться на громкий звук было некому. Фрэнк пошел к стойке, чтобы поболтать с хозяином. На экране показывали залив с высоты. У причала взгрудились лодки. Лучшие гоночные яхты, в основном однокорпусные. Все с убранными парусами. Пока. Члены экипажей в форме определенного цвета. Черный, красный, оранжевый. Суетились на палубах, завершая приготовление. На бортах красовались названия дорогих брендов. Парфюмерии, часов, виски, домов моды. Двое ведущих, женщина и мужчина, кратко описывали лодки. Их размер, экипаж, прочие мелочи. Говорили о шансах каждой на победу. Все четверо уже почти осушили свои кружки, а лодки Трантеры все не было видно. Затем репортаж сменился картой, показывающей маршрут гонки. Сначала через канал Нидлс, вдоль южного побережья Англии, затем на северо-запад от оконечности Корнуэлла. В середине трассы была назначена скала Фастнет у южной оконечности Ирландии. Так гонка и получила свое название. Участники огибали скалу и отправлялись в Плимут. Фрэнк вернулся за столик с улыбкой на лице. «Угадайте, что произошло. Я заказывал себе еду. Кстати, вы что-нибудь хотите?» Все дружно помотали головами. «В общем», — продолжил он, — «я разговаривал с Дереком, у него есть приятель, который продает джакузи». «Что?» — сказал Астрид, не отрывая глаз от экрана. «Джакузи?» «Да, им уже пользовались, и в трубе скопились водоросли, потому что насос сломан, но Дерек считает, что это можно исправить с помощью очистителя». «Поздравляю, Фрэнк», — сказал Эрен. «Отличная новость». Не на седьмом небе отчасти, ответил Фрэнк. «Уже потерял всякую надежду, однако порой в игру вступает ее величество судьба. Проблема лишь в том, как доставить джакузи в Тотлэнд». «Прости, Фрэнк». Кабир направил пульт на телевизор, увеличивая громкость. «Вот лодка Трантера». Теперь с воздуха снимали «Мистраль-2», одну из самых больших и высокотехнологичных гоночных яхт в мире, как с благоговением объяснили комментаторы. Выглядела она впечатляюще, и не только из-за размеров, чуть меньше 140 футов в длину, что вдвое больше, чем у других участников гонки, но и благодаря дизайну. Яхта была полностью черной. Одиночная мачта высилась перед рубкой размером с небольшую автостоянку. Тонкие и острые, как бритва, кили, плавники вспарывали воду. Элегантностью и внушительной мощью яхта походила на военный истребитель-невидимку. Среди белых лодок и деревянных классических яхт она выделялась, словно косатка среди тюленей. «Мистраль?» — спросил Фрэнк. «Надо было назвать ее Дементором!» Все засмеялись, кроме Астрид, которая хмуро смотрела в телевизор. Камера снимала палубу. Около двадцати членов экипажа, одетые в черное, сидели на краю лодки, свесив ноги. Трантор стоял у штурвала в дальнем углу, в той же униформе, в которой приходил на пирс. Член экипажа рядом с ним смеялся, будто услышав смешную шутку. Члены клуба заказали еще пиво и продолжили смотреть репортаж. Гонка лодок самого большого класса должна была начаться минут через двадцать в половине первого. На Астрид снова накатило отчаяние. Ощущение несправедливости. Неужели Трантер снова улизнет? Полиции нигде не видно. Она написала Джиму сообщение о том, что они смотрят гонку в Адмиральском гербе. Спросила, есть ли новости. До начала оставалось 10 минут. Полицейский катер так и не появился. Зато благодаря комментаторам они знали о лодке Трантера все. Площадь парусов равна 8 теннисным кортам, ультрасовременный корпус из углеродного волокна, идеально оборудованная машина для 608 -ми миль гонки. Раздражает, сказал Кабир. Да тошноты, согласилась Рен. Дерек подошел с большой тарелкой картофельного пюре с сосисками и поставил ее перед Фрэнком, который его поблагодарил. А затем провел целую минуту, перемешивая пюре с подливкой, будто замешивая бетон. Анабель посмотрела на часы. «Теперь и я начинаю волноваться». «Да ладно вам», — сказал Кабир. «Не выпустят его из гавани, правда?» Наконец камера взяла более широкий план. На экране появилась полицейская надувная лодка, мчавшаяся к яхте Трантера. Все за столом закричали. «Попался, гаденыш!» — громче всех вопил Фрэнк. Астрид молчала. Она знала, ликовать еще рано. Они наблюдали, как полицейская лодка лавирует между большими яхтами. мистраль 2 стояла на якоре перед остальными, покачивалась на волнах. В лодке находились трое полицейских в форме. Два спереди, один у двигателя. Надувная лодка повернулась к корме яхты. Астрид встала и обошла стол. «Арестуйте его, наконец!» — прошептала она. Полицейский, сидевший в передней части лодки, встал и крикнул что-то члену экипажа «Мистраль-2». Палуба находилась выше уровня воды на добрых 10 футов. Член экипажа подошел к Трантору. Тот оставил штурвал и приблизился к краю палубы. Спокойно посмотрел вниз. Дверь паба распахнулась, и вошел Джим. Он увидел их в углу. Посмотрел на Астрид, стоящую сбоку от стола. Коротко поздоровавшись с остальными, он подошел к ней. Она отвернулась от телевизора. «Привет, Джим. Получил сообщение?» «Да, и пришел прямо сюда». Джим объяснил, что не сразу смог связаться с начальством в полиции Гэмпшира, чего и следовало ожидать. Был самый напряженный день в году. Но как только полицейские послушали признание Трантера на пирсе, тут же начали действовать. Отправили катер. Как Джим предполагал, правила задержания на воде довольно сложны. Закон запрещает полицейским забраться на борт и надеть на преступника наручники. И Трантер это знал. В своем плавучем замке он был королем. Сердце Астрид замерло. Трантор отрицательно помотал головой в ответ на слова полицейских. Затем вернулся к штурвалу. У всех за столом вырвался разочарованный стон. Они сидели неподвижно, озадаченные тем, что увидели. И все чувствовали одно и то же. «Это все, Джим?» — спросил Астрид. «Возможно, хотя еще посмотрим». Теперь по телевизору показывали фасад британского общества ехтсменов. Мужчина прикреплял зеленый флаг к веревке у основания деревянной мачты. Рядом с ним стоял еще один мужчина с папкой в руках. За ними виднелись золотые пушки. Первый мужчина покосился на часы, поднял палец, кивнул и... бум! Ближайшая пушка выплюнула столб серого дыма. Первый мужчина поднял зеленый флаг на мачту, и камера вновь переключилась на залив. Мистраль-2 показала не лучшую скорость на старте. Пара яхт поменьше быстро подняла паруса и вырвалась вперед. Мистраль-2 снимали крупным планом. Ее серый парус медленно поднялся расширяющимся треугольником, почти заполнившим экран. Парус наклонился от ветра. Лодка накренилась на несколько градусов и поплыла, рассекая волны. «И что теперь, Джим?» — спросил Астрид. Тот молчал. Просто смотрел на экран, как и все остальные. Мистраль-2 набрала скорость. Трантор стоял у штурвала и отдавал приказы команде. Полицейский катер остался на месте, потерпев неудачу. Вскоре он развернулся и с ревом помчался обратно к берегу. Когда Джим заговорил, Астрид видела, что он старается не показывать своего разочарования ради нее. «Боюсь, Астрид, сейчас все складывается не в нашу пользу. Как только он отойдет на 12 морских миль от берега, он покинет пределы Британских вод. Власти не смогут ничего сделать, пока Трантер не вернется в Плимут через пару дней». «Только он туда не вернется, да?» — сказал Астрид. «Почему?» — «Он сбежит. Вы думаете, человек, владеющий такими деньгами, попадет в тюрьму?» «Нет, не верю». Она покачала головой. Он прекрасно понимает, что на берегу его будут ждать. Может быть, скоро увидим. Бесполезно. Астрид отвернулась. Не хотела показывать, насколько она расстроена. Она купила всем еще по кружке пива. Позволила себе выплеснуть гнев. Успокоившись, снова уселась за стол, чтобы досмотреть репортаж о гонке. Все выглядели одинаково обескураженными. Даже Фрэнк, так и не успевший пообедать. Это неправильно. Пробормотал он, отодвигая тарелку на середину стола. К этому моменту Мистраль-2 уже намного опережала конкурентов. Ее огромные паруса ловили самый слабый ветер. Нос рассекал волны, зеленая вода катилась по черному корпусу. Затем, когда он поравнялся с Нидлс, события стали развиваться так, как предсказывала Астрид. Грод начал опускаться, яхта легла на воду, замедлив ход. Несколько лодок обогнали ее с обеих сторон. Камера взяла крупным планом Трантора, стоявшего у штурвала. Он разговаривал со своим помощником, они о чем-то спорили. Даже на расстоянии по жестам Трантера было ясно, что спор жаркий. Гэбрил отошел к дальнему релингу. Впервые за полчаса гонки комментаторы потеряли дар речи, а Астрид произнесла вместо них. Он снимается с гонки. «Ты как в воду глядела», — сказал Джим. Все молча наблюдали, как яхта остановилась. Она легла в дрейф, мягко покачиваясь на волнах. Другие лодки пролетали мимо, за исключением одной, которая подошла вплотную к Мистралю-2, а потом заглушила двигатель. На ее борту виднелась знакомая надпись «Хальберг-Расси». «Он хочет перейти на другую лодку», — сказал Астрид. «Серьезно?» — спросила Рен. «Смотри сама». Камера снимала Трантера. Он ждал, пока платформа Хальберга-Расси не уперлась в борт Мистраля-2. Тогда Гэбрил застегнул молнию на куртке и проворно перебрался на другую яхту. Члены экипажа покинули свои позиции и растерянно бродили по палубе, не понимая, почему их бросили. На экране показалась задняя часть Хальберга-Расси. У штурвала стоял Криста. Трантер похлопал его по спине и направился вниз в каюту. Двигатели Хальберга-Расси заработали. Яхта обогнула нос мистрали 2 Затем пролетела мимо других участников гонки, мимо островов Ниделс и ушла в открытое море. Кабир нарушил молчание. «Куда он теперь?» «В Монако, наверное», — сказал Астрид. «У него там дом. Я наводила справки. Он живет там, чтобы платить меньше налогов». «Полиция его и там найдет, правильно?» — спросила Рен. «Боюсь, нет», — ответил Джим. «Сначала его придется экстрадировать в Великобританию, что практически невозможно». «Погодите, он не может просто...» — Фрэнк запнулся. «Просто так уйти от закона!» «Извини, Фрэнк. Думаю, он все может. Проговорил Астрид».